Глава 19. Судебное заседание прервалось на обед. И пап ⁇ Сорока и Пень ⁇ в переулке напротив Олд-Бейли ⁇ битком набит. В этом пабе во время любого судебного процесса адвокаты и судебные чиновники трутся локтями с карманниками, домушниками и медвежатниками, то есть, выражаясь понятнее для нас, с преступниками всякого разбора, которых в следующем судебном процессе вполне возможно... Будут защищать или, наоборот, стараться посадить. Сегодня в толкотне у стойки бара заглушают друг друга королевские английские и кокни. Журналисты строчат судебные отчеты в кабинетах сортира, а те, кто может себе это позволить, совещаются за столами в отдельных кабинетах наверху. В былые годы здесь обедали те, кто хотел полюбоваться на казни в Нью-Гейтской тюрьме через дорогу. Нынче старую тюрьму снесли, и фраера с начальниками забираются на второй этаж, чтобы в полумраке спокойно передать пыжило и заценить обернутый замшей новенький шпалер, аккуратно поставленный на предохранитель. Полы в пабе покрыты грязно-бурым ковролином, маскирующим пятна от пролитых напитков и городскую копоть, которую посетители неизбежно приносят на подошвах. Ковролин чудовищно грязен, но все же лучший слой опилок, которыми пользовались до последней войны. Пап, сорока и пень гордится собой. потемневшие старинные деревянные панели, окна в свинцовых переплетах, скамьи с боковинами, знаменитые своим неудобством. В целом здесь царит настрой неунывающей бодрости перед лицом жизненных испытаний. Атмосфера табачного дыма, паров пива и дешевых духов пропитана благожелательностью – По обычаю, в день казни отсюда посылают приговоренному последнюю пинту. Традиция, на которую по-прежнему полагаются клиенты, требует прощать или, во всяком случае, закрывать глаза на чужие прегрешения. После обеда 31 октября в четвертый день суда и последний день допроса свидетелей Дина и Ник умудрились занять угловой столик с отличным видом. На прошлой неделе мистер Рубинштейн попросил Дину обязательно быть в вестибюле к двум часам. Он не мог сказать, во сколько точно ее вызовут. Возможно, придется подождать, но пусть она не волнуется. Она просто должна изложить на суде то, что уже рассказала ему. Когда она поднимается на свидетельское место, мистер Хатчинсон... «Он очень милый», — заверил Рубинштейн, — «поможет ей сказать то, что она хочет». Сейчас за столом в пабе ее эпизодическая роль становится пугающе реальной. Что, если она провалится? Все остальные свидетели — настоящие эксперты, а она только-только закончила университет. Дина надеется, что ее костюм выглядит уместно. На ней длинный серый джемпер и черно-красная шерстяная юбка. Ник заверяет, что она выглядит одновременно книжно и очаровательно, и она немножко успокаивается. Он сжимает ей руку. «А может быть, тебя заметит литературный агент и ухватится за твой роман? Я еще и половины не написала, и, может быть, и там сплошная чепуха». «Чепуха — то, что ты сейчас сказала». Он вскакивает на ноги. «Хочешь, Шенди, или поесть? Только газированной воды с лимоном. Мне нужно хорошо соображать, но я голодная. Будь добр, возьми мне сосисок с картофельным пюре». Дина очень рада, что Ник приехал из Кембриджа ее поддержать, хоть она и убеждала его, что это не нужно. Ради нее он пропускает все лекции в понедельник, причем ему даже не досталось билета на послеобеденное слушание. «Ничего страшного», — сказал он, когда они ехали в метро. «Я никто, и я взял с собой дневники Гроссмита». Он стучит пальцем по книге в бумажной обложке. «Я останусь в пабе и буду читать. Когда бы ты не вышла, я буду здесь». «Никуда не уйду». У стойки он и еще куча народу пытаются перекричать друг друга, чтобы привлечь внимание буфетчицы. Дина видит, что Ник не в своей стихии. Мальчик из деревни, откуда-то из Норфолкских низин. Когда Дина ездила туда вместе с Ником к его родителям, тамошние места показались ей болотистыми и не такими гостеприимными, как густая зелень Даунса ее детства. На скамье рядом с Диной валяется журнал «Лайф». Выпуск двухнедельной давности в кругах от мокрых стаканов. Дина листает его, чтобы отвлечься от мыслей о свидетельском месте и доходит до центрального разворота. От Нью-Йорка до Вашингтона по маршруту предвыборной кампании вместе с Джоном Ф. Кеннеди. Джон и Джеки Кеннеди едут в открытом автомобиле по Нью-Йорку. Они примостились на спинке заднего сиденья. Поезд едет, поспешает, на каждой станции свистит. Метель-серпантина бушует вокруг, его бросают из окон офисов, которые уходят вверх, вверх, вверх, не умещаясь в кадр. Мистеру и миссис Кеннеди кажется ужасно весело. Когда Дина в детстве жила с бабушкой Медлайн в Грейтаме, тетя Мэри, на самом деле старшая кузина матери Дианы, научила ее песни — Старой американской балладе, в такт которой полагалось притопывать ногами. Про американского президента Дина забыла, как его звали. Она всегда плохо запоминала песни и анекдоты, зато у нее отличная память на стихи. Мистер Кеннеди обязательно должен выиграть. Они с миссис Кеннеди совершенно потрясающая пара. И уж, конечно, мир заслуживает, наконец, немножко юности и свежести, чтобы вымести седую старую паутину и шрамы от войны. Миссис Кеннеди всего лет тридцать. На фото она в пальто цвета слоновой кости, фасона для будущих матерей с крупными пуговицами. На ней шляпка в тон пальто, которая очень красиво смотрится на ее темных волосах, и белые перчатки длиной три четверти. Но и время, но и время» она выглядит непринужденно. «Эй, мерзавец, посмотри-ка, посмотри, что натворил мистер Мак!» Возвращается Ник с напитками и поднимает тост за нее и за их полный приключений день в большом дыму. Ник в зеленом твидовом жакете, галстуке и начищенных коричневых брогах. Дина в полголоса говорит, чтобы он перестал называть Лондон большим дымом, иначе его могут вывести на задний двор и начистить циферблат. Дина указывает Нику, что он не так уж часто выбирается из Кембриджа и из своей библиотечной комнаты-кладовки, а вот она сама, напротив, выросла в Лондоне, близко знает его, и пускай он туманный и закопченный, кроме того, он настоящий, и это захватывает дух». «Ты считаешь, что жизнь Би зоутери хорошо подготовила тебя к эстенду?» Говорит он, вопросительно сдвинув брови. Проводит рукой по ее левому бедру под столом и шепчет на ухо, «Ебать какая ты сексуальная». Она прижимает его руку себе между бедрами, обтянутыми юбкой, а он незаметно лезет ей под джемпер и гладит теплый бок. Они вместе уже год, и электрические разряды все еще проскакивают между ними». «Может быть, твою фотографию напечатают в газетах?» «Не говори глупостей. Я из всех свидетелей меньше всего похожа на знаменитость. Я только надеюсь, что этот мистер Гриффит Джонс не оставит от меня мокрое место. Когда фотографы тебя увидят, то не удержатся, чтобы не сфотографировать. Наверное, твоя бабушка вырежет из газеты твой портрет, вставит в рамочку и повесит на стену в Уинборне, чтобы она там висела во веки веков». Бабушка старая, но не выжила из ума. И все равно Дина улыбается. Нужно только дождаться, чтобы началось действие, и тогда все будет в порядке. Ждать тяжелее всего. Она лезет в карман юбки и вытаскивает что-то, зажатое в кулаке, как фокусник. «Что это?» — спрашивает Ник. Она разжимает пальцы. «Мой талисман. Я нашла его в хлеб холли. Бабушка говорит, что это камень-глаз. Он древний. Она прижимает камень к глазу и смотрит через дырку. «Я шпионню», — начинает Ник. «Своим третьим глазком», — подхватывает Дина. «Что-то на букву...» «Ха! Смотри, вон мистер Хатчинсон у бара. Я его узнала по фотографиям в газетах. Как мило. Он забыл снять парик». С кем это он разговаривает? Собеседница Хатчинсона — женщина лет семидесяти, высокая, с распущенными волосами до плеч. Почти полностью седыми, но Дина думает, что когда-то они были каштановые. В свете ламп по обе стороны бара они до сих пор отливают медным оттенком. У женщины мягкие черты лица, до сих пор хорошие скулы и глубоко посаженные умные глаза. На ней серый кашемировый кардиган поверх такого же кашемирового платья. Подчеркнута неброская, элегантная, но чувственная одежда. Прямо хочется протянуть руку и потрогать – На шее тонкая золотая цепочка с маленьким крестиком, на руке сумочка и плащ от Бербери. Из рукава свисает головной платок цвета слоновой кости, прямая осанка и все еще женственные формы, хотя она и опирается на трость. «Ты ее знаешь?» — спрашивает Ник. «Нет, первый раз вижу». «Но она кто-то, потому что мистер хатчисон только что передал ей пропуск на заседание» со скамьи, идущей вдоль дальней стены в глубине паба встает женщина средних лет с озабоченным лицом и машет чтобы привлечь, и машет чтобы привлечь внимание собеседнице мистера хатчинсона розалинда Росс, я нашла место сюда дина снова вглядывается через каменный монокль она на вид теплая рыбак рыбака видит издалека ник целует дину в макушку и уходит на поиски мужского туалета «Розалинда, Рос», — думает Дина, — Роз. Кровь бросается в голову, и ветер треплет душу. «Мистер Мейнл», — говорит Джон, — «позвольте представить моя сестра, миссис Розалинда Бэйнс». «Очень приятно», — говорит миссис Бэйнс толпе Мейнлов и их друзей. «Розалинда, Роз, Роза, Шип, Роза». И словно кинопленку прокрутили назад, из прошлого появляется перед глазами Дины стихотворение Лоуренса, вопрос, по которому достался ей на трайпаси по английскому языку в прошлом году. Судя по всему, она неплохо справилась. Она прочитала стихотворение дважды, прежде чем приступить к сочинению. Тогда, в экзаменационном зале, она вспомнила, что Лоуренс написал эти стихи в 1920 году в деревне Сан-Гервасио, расположенной на склоне горы, над Флоренцией. Лет через пять после отъезда из колонии из Сассекса он сбежал из Англии, когда снова открылись границы после окончания Первой мировой. С тех пор, как он опубликовал рассказ про бабушку Медлайн и дедушку Перси, тоже прошло около пяти лет. Дина припоминает, что название деревни Сан-Гервасио значится под каждым из стихотворений цикла. У нее перед глазами стоит это название на книжной странице – Он жил там какое-то время один, в доме, куда его опустили по знакомству, где все окна были выбиты, хотя Дина не может сейчас припомнить почему. Из писем того года следует, что Лоуренс писал своей жене Фриде, и она все время просила его приехать к ней и ее родным в Баден-Баден, а он все не соглашался». В экзаменационном сочинении Дина отметила, описывая контекст, что это было за шесть лет до начала работы над любовником Леди Чаттерли, романом, который Лоуренс начал писать в 1926 году на склоне другого холма, по другую сторону Флоренции, и меньше чем за десять лет до смерти. Во вступлении к сочинению она с жаром подчеркивала эротическую нагрузку образов плодов и роз в сочном поэтическом цикле, написанном в Сан-Гервасио. В сочинении Дина утверждала, что, разворачивая тему розы, Лоуренс не просто воспользовался традиционным поэтическим сравнением любимой женщины с этим цветком, он переизобрел его заново. Слова Лоуренса «Мир раскрывшейся розы» Не просто машинальный реверанс в сторону поэтической традиции и не просто ссылка на мистическую традицию, связанную с розой, какую мы находим, например, в песне песней» в Библии или в розетках великих католических соборов готического периода. Нет, это жизненная динамика. Она подчеркнула слово «динамика» на листе линованной экзаменационной бумаги. Отзвук биения сердца, активное выражение стремления лирического героя – лирического героя, а, может быть, даже самого поэта. Поэт создает розу на странице, чтобы ощутить близость живой, раскрывшейся возлюбленной, в противовес неподвижному образу, закрепленному в памяти. «Пьем за шип в цветок, за высказанность». «Но почему шип?» – спрашивала Дина. «Может быть, это фаллический символ?» «Такая догадка простительна, учитывая, что речь идет о Лоуренсе» а фалос — центральное понятие в его концепциях жизненной силы и сознания крови. Но, — аргументировала Дина, — шип принадлежит Розе, неотъемлем от нее, то есть относится к возлюбленной, а не лирическому герою. Все потому, что Тьютер предупредил Дину, не следует все подряд у Лоуренса объявлять фарическим. Эта тема заезжена студентами и написать что-нибудь такое, верный способ получить низкую оценку за содержание». Тогда на экзамене Дина продолжала писать, как во сне. Может быть, высказанность, поэтическое обозначение шипа, означает собственный дар самовыражения. А именно, животворящую силу дыхания, слова, слова, нарекание имен, сотворение мира, все в одном. Может быть, мощь этой высказанности неизбежно связана с риском, с раной священной и телесной, раной от шипа и уязвимостью, неотъемлемой от опыта любви. На самом деле она понятия не имела, почему Лоуренс придает шипу такое значение, но, приглядевшись к тексту, поняла, что эту деталь пропустить невозможно. Она сделала все, что в ее силах. «Пьем за шип в цветок, за высказанность, бесстрашные авантюристы разноцветные, закуклена в себе тайной несказуемой». Уделив максимальное внимание центральному для цикла «Сан-Гервасио» образу розы, подчеркнув высокий накал чувственности мотивов плода и цветка, не говоря уже о спаривающихся черепахах, в описании Лоуренсом священной тайны секса Дина приступила к разбору собственности стихотворения. Сейчас час в сороке и пне она словно воочию видит его строку за строкой, будто опять читается листа экзаменационной работы». Как плодоносят нам розы, роза-роз плодоносная, раскрытая роза, роза всего мира. Признаем, что и яблоки, и клубника, и персики, и груши, и ежевика — все разоцветные, все восходят к розе явной, розе лицом открытой, улыбкою к небу. А как же лоза? Ах, как же лоза с усиками. Наш мир — мир раскрывшейся розы, явной, явленной откровенно. Возвращается Ник, роняет на стол вилки и ножи. Дина хлопает глазами, забывает оставшиеся строфы и поднимает взгляд. Ник с сигаретой во рту улыбается ей сверху вниз. Да дина только сейчас доходит, что она до сих пор смотрит через камень глаз. Она почему-то потрясена и ошарашена. Словно... Отроду неведомый ей ответ на вопрос только что ускользнул, как рыба в воду, назад в невидимый колодец камня. Буфетчица приносит день сосиски с картофельным пюре. Ник говорит буфетчице, что получает большое удовольствие, проводя день в большом дыму, и что его подружка, начиная с сегодняшнего дня, станет литературной сенсацией. Буфетчица оценивает их хладнокровным взглядом, немного отстранив голову вот и славно, мои уточки». За едой Дина и Ник откровенно глазеют. Мистер Хатчинсон сопровождает пожилую женщину Розалинду к скамье, которую заняла ее неустрашимая подруга, а может быть, дочь. Кажется, Розалинда плохо видит. Она медленно продвигается по узкому проходу, который образует расступающаяся перед ней толпа. В этой женщине есть что-то такое, что даже пьющие у бара поворачиваются на нее посмотреть. Может быть, красивую женщину окружает аура, которая долговечней ее красоты. А может быть, она внушает и нечто большее, чем мимолетное восхищение, поскольку обладает нестареющим, неприкосновенным качеством, светом внутренней жизни, который не тускнеет от времени». Она идет, правая рука сжимает рукоятку трости, а левая сомкнута, оберегая розовый пропуск, как цветок оберегает нектар. У скамьи она тянется вверх, и на прощение целует мистера Хатчинсона, чмокает по очереди в обе щеки. Он склоняется, чтобы получить поцелуй, потому что, хотя Розалинда не съежилась от старости, он очень высокий, широкоплечий, и здесь в пабе кажется могучим дубом, прикрывающим ее от непогоды. Они излучают друг на друга любовь, такую, которая безразлична форма тела, пол, рост и разница в возрасте. Наконец, бывшая Розалинда Торникрофт улыбается и тянется кверху, чтобы поправить парик Джереми Хатчинса, но все, кто это видит у стойки бара и вокруг, на миг зачарованы».